Глава 46. Доктор, его жена и Дороти Коэ тихо сидели в столовой на своих прежних местах, но футболист с дробовиком переместился от дверного проема в гостиную, где улегся в полный рост на диван, чтобы посмотреть запись лучших моментов игр национальной футбольной лиги на большом экране нового телевизора доктора в режиме высокой четкости». Его партнер отошел от двери в подвал и прислонился к стене в коридоре, откуда у него появилась возможность следить за происходящим на экране телевизора. Обоих полностью увлекла любимая программа. Звук из мощных усилителей был не слишком громким, но вполне отчетливым. Свет в комнате не горел, и яркие цвета экрана пестрели на стенах. За окном все еще царили ночь, темнота и тишина. Телефон звонил трижды, но никто не стал поднимать трубку. В остальном комната погрузилась в мир и покой. Казалось, наступил первый день после Рождества или вечер дня благодарения. И тут электричество в доме отключилось. Картинка на экране исчезла, ушел звук, стихло гудение отопительной системы. Вокруг воцарилась абсолютная тишина казалось, температура воздуха сразу упала, исчезли стены, словно уже не было разницы между внутренней частью дома и улицей, как если бы дом растворился в окружавшей его пустоте. Футболист, подпиравший стену в коридоре, сделал шаг в сторону и замер. Его партнер в гостиной опустил ноги на пол и сел. Что случилось? спросил он. Я не знаю, ответил его напарник. Доктор Доктор встал и ощупью добрался до двери. Электричество вырубилось, сказал он. «Ну ты даешь, Шерлок. Ты платишь по счетам. Дело не в этом. А в чем?» Возможно, оно отключилось повсюду. Парень из гостиной добрался до окна и выглянул в темноту. Проклятье, откуда ты можешь знать, сказал он. Где находятся рубильники и предохранители? спросил парень из коридора. В подвале, ответил доктор. А, замечательно. Ричард пришел в себя и решил с нами поиграть. Футболист, осторожно касаясь кончиками пальцев стены коридора, подошел к двери в подвал. Нащупав ее, он постучал. Включи свет у Ответа не последовало. В доме было совершенно темно, нигде ни единого пятнышка света. Включи электричество, Ричард!» Ответа не последовало. Холод и тишина. Парень из гостиной на ощупь вышел в коридор. Может быть, он еще не пришел в себя, может быть, это запланированное отключение энергии. У тебя есть фонарик? доктор спросил его приятель. В гараже, ответил доктор. Неси. Я ничего не вижу, а ты постарайся. Доктор неуверенно зашаркал по коридору, касаясь пальцами стены, столкнулся с первым футболистом, ощутил присутствие второго. Сумел его обойти, добрался до кухни, с грохотом налетел на стул, ударился бедром о край стола, мир ослеп и двигаться в нем было нелегко. Доктор провел пальцами по кухонному столу, миновал раковину, плиту, оказался в задней части дома. Там он повернулся на 90 градусов с вытянутыми перед собой руками и отыскал дверь в гараж. Нащупав ручку, открыл её и почувствовал волну холода. Тогда он нашел верстак, поднял руку и пробежал пальцами по предметам, которые над ним висели. Молоток удобная вещь, если хочешь кого-нибудь ударить. Отвертки годятся для колющих ударов. Гаечные ключи ледяные на ощупь. Доктор нашел пластиковый корпус фонарика и взял его с полки. Когда он нажал большим пальцем на кнопку, появился слабый желтый луч. Доктор ударил фонариком о ладонь, и луч стал немного ярче. Повернувшись, он обнаружил, что футболист стоит у него за спиной, тот, что сидел в гостиной. Футболист улыбнулся, забрал у него фонарик, поднес к собственному подбородку и скорчил рожу, как на Хэллоуин. "Хорошая работа, док", сказал он. Повернулся и пошел в дом, освещая себе путь фонариком, возвращаясь в столовую. Он посветил лучом, показывая доктору дорогу. Доктор вернулся к столу. Всем оставаться на местах. Не вздумайте и пальцем пошевелить. И кукурузник закрыл дверь. "Но что теперь?" спросил его напарник. "Нужно выяснить, пришел в себя Ричер или нет", ответил парень с фонариком. "Мы ударили его довольно сильно. Ну и что ты думаешь? А ты? Парень с фонариком не ответил, он направился в коридор, ведущий к двери подвала, и принялся стучать по ней ладонью. Ричер, включи электричество, или здесь произойдет нечто плохое. Никакого ответа. Тишина. Парень с фонариком снова постучал в дверь. И шучу, Ричард, включи проклятое электричество. Никакого ответа. Тишина. Что теперь? спросил его напарник. — Приведи жену доктора, сказал парень с фонариком и направил луч на дверь столовой. Его напарник через минуту вернулся, держа жену доктора за локоть. "Кричи", сказал парень с фонариком. "Что?", сказала она. "Кричи, или я тебя заставлю". Она заморгала в луче фонарика, а в следующее мгновение закричала. Крик получился долгим, высоким и громким. Когда жена доктора смолкла, наступила мертвая тишина, и футболист с фонариком снова принялся стучать в дверь. Ты слышал, ублюдок? Никакого ответа. Тишина. Парень с фонариком посветил в сторону столовой, Его напарник увел жену доктора по коридору, втолкнул ее внутрь и закрыл за ней дверь. "Что теперь, спросил он, будем ждать рассвета? До рассвета четыре часа. У тебя есть идея получше?" Мы можем позвонить на базу, но они скажут, чтобы мы держались. Я не пойду вниз, с ним я связываться не стану. Я тоже. И что делать? «Подождем». Ричард думает, что он умный, но это не так. Мы можем сидеть в темноте. Любой может, тут нет ничего хитрого. Они вернулись в гостиную, светя перед собой фонариком и сели на диван, поставив рядом старый Ремингтон. Чтобы сэкономить батарейку, они выключили фонарик, и комната снова погрузилась в темноту, холод и тишину. Человек Махмени прошел сто ярдов параллельно подъездной дорожке и оказался перед оградой, которая шла на юг, поперек направления его движения. Она определяла левую часть Т-образного участка, принадлежавшего Дунканам. Ее построили из пятидюймовых брусьев, Немного кривых и шишковатых, но перелезть через нее было совсем не трудно. Он перебрался на другую сторону и немного помедлил, глядя на три пикапа и мазду, припаркованные слева, и самый южный дом, стоявший прямо перед ним. Только центральный дом оставался темным. В южном и северном горел свет, но слабо, словно его зажгли в задних комнатах, и он просочился в коридоры и приоткрытые двери. В воздухе пахло древесным дымом. Однако он не услышал никаких звуков и разговоров. Человек Махмени колебался, выбирая, не зная, какое принять решение направо или налево. Кассана и Манчини подошли к владениям Дунканов сзади, из темноты пустого поля. Они остановились по другую сторону ограды, напротив центрального дома, принадлежавшего Джонсону, насколько они уже успели выяснить. Он был совершенно темным, но в обоих соседних в кухонных окнах горел свет, который освещал усыпанные гравием дорожки, проросшие сорняками. Гравий местами погрузился в землю, но все еще шуршал. Кассана обнаружил это сегодня днем, когда искал подходящее место для того, чтобы поговорить по телефону с Росси. Лучше всего было оставаться с противоположной стороны ограды, в поле на земле, пока они не выберут место для нападения. Таким образом им удастся сохранять тишину, но куда пойти, налево или направо, к Джасперу или Джейкобу? Все Четверо «Дунканов» собрались в подвале Джаспера, где они рылись в старых коробках в поисках ветеринарных обезболивающих. Лекарства для свиней закончились, когда Джаспер занимался носом Сета, но для сломанной руки требовалось нечто посильнее. Два пальца уже так сильно распухли, что казалось, кожа вот-вот лопнет. Джаспер вспомнил, что у него есть что-то для лошадей — собирался его найти и сделать инъекцию в запястье Сета. Он не слишком хорошо разбирался в анатомии, но решил, что поврежденные нервы должны куда-то вести, а другого пути быть не могло. Сет не жаловался на задержку, и Джаспер решил, что он ведет себя очень достойно. Мальчик растет. Он был очень раздражительным после сломанного носа, но сейчас не спасовал. Очевидно из-за того, что собственноручно поймал обидчика и сам планировал, что делать с ним дальше, достижение успеха и перспективы мести являются отличными обезболивающими. Это оно, спросил Джонс. Он держал в руке круглую бутылку из коричневого стекла объемом в пинту. Этикетка потемнела. На ней были написаны какие-то специальные термины частично на латыни. Джаспер прищурился. Ты молодец, нашел то, что нужно, сказал он. И тут они услышали шаги наверху.